Тебе известно, какие небылицы он сочиняет. Назовем их своим именем, ложью. Сколько раз мы упрашивали его остановиться? Но он этого больше не делает. Это ты так считаешь, — возразила Люси. Просто он повзрослел, и выдумки стали изощренными, более правдоподобными, и не такими безобидными, как раньше. —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 а меня попросил почаще оставлять его одного, быстро нашлась Люси. Предоставь ему больше свободы, воспитывай в нем самостоятельность. То же самое это наказывал Джеффу. Мы следовали твоим наставлениям, и вот результат. Что ты имеешь в виду? Растерянно спросил Оливер. Время от времени мы покидали его, пояснила Люси. Старались, чтобы он не ощущал себя постоянно в центре внимания.